Мстислав послушался и отдал Галич венгерскому королевичу, а себе взял понизье. Он скоро потом раскаялся в этом и послал сказать Даниилу. «Сын, согрешил я, что не дал тебе Галича, а дал иноплеменнику по совету Судислава льстица Он обольстил меня. Если Богу будет угодно, пойдем на венгров. Я посажу на коней половцев, а ты пойдешь с своими полками». И если Бог даст нам опять Галич, то ты возьмешь его, а я понизья». Но скоро после этого Мстислав умер. При конце жизни ему очень хотелось видеть Даниила. Но Глеб Зеремеевич из зависти не пустил к нему зятя. Мстиславу хотелось отдать на руки Даниилову дом свой и детей. В 1229 году прислали галичане сказать князю Даниилу. Судислав пошел в понизия а королевич один остался в галиче «Ступай к нам скорее!» Даниил, собрав поспешно полки, послал воеводу Демьяна на Судислава, а сам пошел с малой дружиной к Галичу. Судислав не удержался перед Демьяном и побежал в Галич. Даниил подступил к этому городу и взял двор Судиславов, где нашел много вина, овощей, корму, копий, стрел и Видя, что люди его обогатились добычей, Даниил перешел на другую сторону Днестра. Сюда пришел к нему воевода Демьян со многими боярами-галецкими. Даниил обрадовался его приходу, но горевал о том, как перейти Днестр, потому что мост на нем был зажжен лихим Семеном, похожим на лисицу по красноте тела. Подъехав, однако, к реке, Даниил увидал, что конец моста погас, и была большая радость. На другой день перешли мост и стали на берегу Днестра. На другое утро Даниил объехал город и осадил его в силе тяжкой. Осажденные изнемогли и сдали город. Даниил, взяв город, вспомнил прежнюю любовь короля Андрея, отпустил сына его и проводил до реки Днестра. С королевичем выехал один только Судислав. Жители бросали в них камнями, крича «Ступай вон из города, мятежник земли!» Когда королевич Андрей пришел к отцу и брату, то Судислав не переставал говорить ему, «Ступайте на Галич и возьмите землю русскую. Если же не пойдете, то они укрепятся на вас». Король бело вооружил огромное войско и выступил к Галичу, говоря, «Теперь уже никто не избавит его от руки моей». Но как скоро вошел он в горы, полились дожди, Кони тонули, люди взбегали на высокие места, однако Бело не оставил своего намерения и обступил город. Жители не сдавались, Бело изнемок и отступил. Теперь начнем рассказ о бесчисленных ратях, о великих трудах, о частых войнах, о многих крамолах, восстаниях и мятежах. Завели крамолу безбожные бояре Галецкий, совещались убить князя своего и передать землю. Когда сидели они в думе и хотели зажечь двор княжеский, молодой князь Василько вышел вон, в шутку обнажил меч на слугу королевича. Крамольники, увидав это, испугались, говоря, «Совет наш разрушился» и побежали, как окаянный светополк Князья Данил и Василько ничего не знали об этом. И Василько поехал во Владимир, а Филипп, безбожный, позвал князя Данила в вишню. Здесь уговорились убить его. Когда он въехал в Броневичев, приехал к нему посол от тысячского Демьяна с известием, что боярин Филипп вместе с племянником Дениловым Александром хотят убить его. Услыхав это, князь возвратился назад и послал сказать брату своему Васильку: "Ты ступай на Александра, а Ивана Сидельничего своего послал на неверных бояр". Василько взял бельц волость Александрову, А Иван переловил 28 бояр, Даниил простил их. Однажды на Перу один из этих безбожных бояр залил лицо ему из чаши, Даниил и тостер пел.